Глава четвёртая. Понимаю, что отступать мне некуда. Прижимаюсь спиной к двери. Хотя, как можно более незаметно тянусь к ручке. Сейчас то, что я её заперла, совсем не играет мне на руку. Сайтан замечает моё движение, делает едва заметный жест, и ручка покрывается толстым слоем льда. Я дёргиваю руку и отскакиваю. Проклятие! Он надвигается медленно, с грацией опасного хищника, который понял, что загнал добычу, и достаточно только закончить дело. Сайтон переоделся из парадного мундира в повседневный камзол. И вроде бы должен был выглядеть проще, но где там? С последней нашей встречи семь лет назад Сайтон стал шире в плечах, суровее и явно опаснее. Камзол не может скрыть того, как плавно перекатываются мышцы на руках дракона. Скальжу взглядом по комнате, пытаясь найти хоть какой-нибудь путь для бегства. Но только я делаю шаг в сторону, как Сайтон оказывается непосредственно передо мной, заключая меня в ловушку. Обе ладони дракона ложатся на дверь с двух сторон от меня, так, что я даже поднырнуть под его руку не могу. В этом доме «Все выполняют мои приказы», — нависая надо мной тихо, но очень убедительно говорит Сайтон. «Ты не исключение». Я поджимаю губы и поднимаю подбородок, надеясь показать, что мне не страшно, а у самой поджилки трясутся. «Я не твоя прислуга, чтобы следовать этому правилу, и я просила передать, что не голодна», — отвечаю я. Сайтон склоняется ещё ниже, к самому моему уху, слишком близко. Запах бергамота с лёгкой горчинкой бьёт в нос и заставляет моё сердце пропустить удар. «Ты теперь живёшь тут», — опаляя мою шею горячим дыханием, — произносит он. «В нашем доме, но с моими правилами. И если я сказал, что жду тебя через полчаса, ты должна прийти. И не позже, чем через полчаса». «Даже если считаешь, что не голодна. Поняла меня?» От его обжигающей близости по моему телу прокатывается волна трепета, концентрируясь в животе и вызывая слабость в коленях. «Я не знаю, как реагировать. Он говорит, что этот дом наш, но все его слова и действия вынуждают меня чувствовать себя здесь пленницей. Да, он дракон. Да, ему пророчат престол». «Да, любая в стране захотела бы быть сейчас на моём месте и плевать, что не по любви, но я не любая, и мне до сих пор больно. И вообще, я должна быть замужем за другим, но где же он?» «А если нет?» — собрав в кулак всю свою гордость и смелость, спрашиваю я. «Если не буду выполнять приказы?» Сайтон касается губами уха и шепчет. Пронизывающе. Страшно. «Тогда тебя ждет наказание». «Он отдаляется, а по мне толпой пробегают мурашки». Сайтон заканчивает фразу, уже отойдя на шаг. «У тебя сейчас два варианта. Первый. Ты идешь в столовую своими ногами под руку со мной, и я представляю тебя прислуги как полноправную хозяйку этого дома, мою жену. Либо второй». Я выношу тебя из комнаты на своем плече кверху твоей милой попой. Тогда в глазах прислуги ты станешь моей игрушкой, пленницей, без права голоса. Выбор за тобой». Мужчина опускает руки и одергивает рукава, делая вид, что ему все равно, что именно я выберу. «Ведь я в любом случае, по его мнению, останусь в этом доме». Закусываю губу, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Ладони вспотели так, что приходится вытирать их о юбку. Только сейчас замечаю, что Вергена надела на меня атласное платье в тонком золу Сайтона. До этого вообще не видела этого. Зато мы смотримся очень гармонично рядом. Снова дотрагиваюсь до груди с меткой. Ее начинает противно покалывать, поэтому очень хочется почесать. — У тебя проблемы с сердцем? — нахмурившись, спрашивает Сайтон. «Ты второй раз прижимаешь руку к груди. Я могу вызвать лекаря, чтобы тебя осмотрели». «Нет», — восклицаю я. Наверное, слишком громко и эмоционально, потому что бровь дракона ползёт вверх. Он собирается продолжить тему, но я не хочу, чтобы он знал о метке. Если он так смог поступить со мной в прошлом, значит, у него ничего подобного не проявилось. Видимо, в ней какая-то ошибка». Чтобы отвлечь его от обдумывания того, почему я так эмоционально отказалась, резко выпаливаю. «Я приняла решение».